«Однако я не вижу расположения, если уж взыскание пошло», — заметил он. Гм, усмехнулся Морденко. «Если князь мое тогдашнее расположение принял не в аллегорическом смысле, то, я вижу, он весьма подобрел с тех пор, как мы не видались». «Своих денег, государь мой, никто даром кидать в воду не станет».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 «Князь не заплатит», — спокойно возразил Марденко со стойкой уверенностью полного убеждения. «Как не заплатит? Нам только суммы наши нужно собрать». «Никаких сумм у вас, кроме долгов, нету. Что вы мне, пустяки, говорите? Разве я не знаю?» «Позвольтесь, господин Морденко, если я вам говорю, стало быть, мы имеем свои расчеты». Расчеты-то вы, может быть, и имеете, да ведь и я свои расчеты тоже имею, а денег все-таки у вас нет, разве Господь с небеси пошлет, ну тогда и представляйте их в законом установленное место, а я уж получу оттуда, обо мне не беспокойтесь. Но все-таки князь просит вас, чтобы вы были так добры приостановить на малый срок ваше взыскание».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 «Ну, передайте ему, что я благодарю за честь, но исполнить просьбу все-таки не могу, так и скажите, а теперь, полагаю, вам уж больше ничего от меня не нужно». Хлебоносущинский видел, что старик весьма явно выпроваживает его из своей квартиры, но ему не хотелось уезжать, не увезя с собою, хотя малейшей тени, какой-нибудь надежды для княгини Татьяны Львовны. «Черт их знает, может быть, еще их дела и к лучшему как-нибудь обернуться. Может, сын на шиншеевских деньгах женится», — поразмысливал всесторонний Палиевкт. «Все может быть, чем черт не шутит. Так мне выгод своего положения упускать не следует». Вследствие таких соображений он медлил уходом, меж тем, как Морденко в ожидании ответа на свой вопрос не сводил с него недовольных и сухо строгих глаз как будто следя за малейшим его движением. Полиевкт, ощущая на себе эти неотводные глаза, чувствовал некоторую неловкость, однако же, преодолев ее, посеменил на одном месте, откашлялся с улыбочкой и очень мягким голосом обратился к собеседнику. «Послушайте, господин Морденко, все же, как бы то ни было, а не мешало бы поговорить об этом деле» излишне с, сухо поклонился старик, причем нечаянно распахнулись полы его накинутой на плечи мантилии, обнаружив под собой два ключа в скрещенных руках морденки. Нет, но все же, ведь князь никто будет, продолжал приевкт мягко-лихим убедительным тоном, ведь это особа, человек со связями, влиятельный с...